Впервые за долгое время стали раздаваться призывы к восстановлению республики. Когда наследная принцесса Биатрикс в марте 1966 года выходила замуж за симпатичного немецкого дипломата Клауса фон Амсберга, частью общества это было встречено с возмущением и не в последнюю очередь в кругах бывших участников сопротивления. Активисты PROVO которые использовали любую возможность, чтобы обнародовать свою точку зрения, приложили все усилия, чтобы сорвать торжества. Кадры с их дымовой шашкой возле свадебной королевской кареты обошли весь мир. Но и в вообще партиях, таких как партия труда, проводили серьезные дискуссии. Не следует ли опять отменить монархию? Так далеко дело не зашло. Хотя королевскому дому в 70-е годы пришлось пережить большие неприятности по поводу так называемого дела Локхида, запутанной коррупционной истории вокруг закупки боевых самолетов для нидерландских военно-воздушных сил, в которой оказался замешанным муж королевы Юлианы, принц Бернард, пользовавшийся ранее большой популярностью. В конце концов Против принца не стали возбуждать уголовное дело, но правительство выступило с резким его осуждением и вынудило его подать в отставку с поста генерального инспектора вооруженных сил и сложить в себя многие другие официальные должности. И все же из этого скандала монархия вышла в результате даже окрепшей. Многие республиканцы пошли на попятную. Когда появилась возможность вместе с ее супругом лишить трона и саму королеву. Республиканский принцип не стоил для них тех проблем, которые могли бы возникнуть в связи с королевским вопросом, как это произошло в Бельгии, оказавшейся на несколько лет парализованной после Второй мировой войны. Популярность нидерландской монархии и мягкость ее противников объяснялись прежде всего личными качествами трех женщин, которые занимали трон в 20 веке. Королева Вильгельмина, несмотря на некоторые упущение, за годы Второй мировой войны, как глава лондонского правительства в изгнании, более чем выдержала испытание. Единственный мужчина в нидерландском кабинете говорил о ней уинстон Черчилль. За годы правления ее мягкой и миролюбивой дочери Юлианы было несколько скорее хаотичных периодов. Ее пацифистские идеи в разгар холодной войны не всегда находили понимание правящего кабинета, а ее супруг, этот шоу-принц, уже тогда был замешан в сомнительных делах. Но тем не менее, она была всеобщей любимицей, и даже активисты право питали к ней слабость. Королева Биатрикс, зашедшая на престол в 1980 году, когда Амстердам вновь был довольно неспокоен, на этот раз из-за планируемого размещения в Нидерландах оружия средней дальности снова натянуло поводье. Характерно, что она вернула в обиход обращение Ваше Величество, тогда как ее мать предпочитала, чтобы ее называли просто госпожа, и завоевала уважение Благодаря той особенной основательности и профессионализму, с которыми она выполняла свои обязанности главы государства. Она могла бы стать великолепным президентом, признавали даже многие антимонархисты. Ее муж Клаус, скончавшийся в 2002 году, спустя недолгое время благодаря своему уму и социальной отзывчивости стал одним из самых популярных представителей дома Оранских. И не в последнюю очередь среди тех, кто в 1966 году выражал ему свою глубокую неприязнь, усиление монархии объясняется также королевской позицией в вопросе государственного строительства. В отличие, например, от Швеции, функции главы нидерландского государства не являются чисто формальными и репрезентативно-церемониальными. Здесь королева играет и политическую роль, хотя и косвенным путем. Она неприкосновенна, обладает иммунитетом, а всю ответственность берут на себя министры. Но это ее правительство управляет страной, что находит выражение в ритуале ежегодной тронной речи. Формально она является также президентом Государственного совета. конституционного консультативного органа правительства. Члены этого совета назначаются короной, то есть королевой и министрами, и сюда должен быть представлен каждый проект закона, прежде чем оказаться на рассмотрении парламента. Вице-президента и фактического председателя этой высшей консультативной коллегии охотно именуют вице королем Нидерландов. Политическую роль Королева играет в первую очередь при формировании правительства. Если после выборов возникает необходимость создания правящей коалиции, что не совсем просто из-за относительно большого числа партий, представленных во второй палате, причем некоторые из них имеют всего лишь одно, два или три места. С разрушением системы колонн этот процесс становился все длительнее и сложнее. Королева обычно назначает на первой фазе так называемого информатора, который должен прозондировать возможность формирования правительства. При этом в большинстве случаев речь идет об опытном политике из числа принимаемых в расчет партий, который сам политически уже не активен, и с его назначением она может придать процессу формирования правительства совершенно определенное направление. Так королева Юлиана из-за кулис сознательно дала зеленый свет формированию довольно-таки левого кабинета Йопаден Эйла в 1973 году пёстрой компанией так называемых прогрессивных и прогрессивно конфессиональных сил, которые должны были придать политическую форму идеям нового времени. Распределение доходов знание власти как можно более широким кругам населения, демократизация образования, женская эмансипация, защита окружающей среды, усиление контроля государства в вопросах землепользования и добычи полезных ископаемых, меры по устранению недостатка жилья, помощь так называемому третьему миру. Бросается в глаза что во всех общественных дискуссиях относительно курса этого кабинета международная позиция Нидерландов почти не играла никакой роли. Стране по-прежнему удавалось не замечать крупных проблем силовой политики. Вновь в течение 25 лет это маленькое, но богатое государство пребывало в безопасности на периферии Европы, хотя в других отношениях достаточно удобной ситуации. Нравственная безупречность была в те годы важнейшим критерием оценки как в политике, так и в общественной жизни. В этом свете рассматривался также поток иммигрантов из Средиземноморского региона, который с 60-х годов постепенно становился непрерывным, а в 70-е уже десятки тысяч семей, в основном турецкого и марокканского происхождения, оставались в стране на постоянное проживание. но разве несколько сотен тысяч нидерландцев индонезийского происхождения приехавших на родину после объявления о независимости колонии были приняты без проблем да были трудности с 12,5 тысячами амбонессов бывшими солдатами нидерландской колониальной армии и их родственниками которые в 1951 году После военных акций индонезийцев против амбонезийских сепаратистов прибыли в Нидерланды и долгие годы вынуждены были жить в лагерях для беженцев. Примечание. Амбонессцы жители островов Амбон, Молукские острова, Индонезия. Конец примечания. Их пребывание в стране рассматривалось как временное. к их интеграции в нидерландское общество сначала совсем не стремились. Многих из них поддерживала вера в возвращение в свою собственную, независимую от Индонезии республику, и нидерландское государство не мешало им предаваться этим иллюзиям. Когда жители южной части Малуккских островов поняли свое заблуждение, растущая горечь выплеснулась В 1975 и 1977 годах в несколько террористических актов воинствующих молодых людей, взятие заложников в двух поездах, в индонезийском генеральном консульстве в Амстердаме, в административном здании и в начальной школе, вследствие которых Нидерланды были вынуждены выступить за создание независимой республики Южных Малуккских островов. Большинство случаев захвата заложников и операций по их освобождению сопровождались жертвами. Но даже эти отвратительные террористические акты не нарушили надолго внутреннего мира. Почему же сейчас интеграция новых иммигрантов не должна получиться, несмотря на первоначально натянутые отношения между местными жителями и вновь пребывающими в некоторых проблемных кварталах? Что касается экономической ситуации, то нидерландские революционные игры 60-х и начала 70-х годов проходили под почти безоблачным небом. А в 1960 году Нидерландам неожиданно упало в руки богатство. Под Гронингенем было найдено одно из крупнейших в мире месторождений природного газа. А позже Еще большие запасы газа были найдены под нидерландским континентальным шельфом в Северном море. Используя доходы от этих месторождений, можно было финансировать гигантские работы по строительству гидротехнических сооружений Дельтаверк, щедро расширить систему социального обеспечения и кроме того, облегчить государству улаживание общественных конфликтов. Так появился Нидерландский вариант так называемой кувейттизации, понимаемой как серия странных скачков, которая совершает страна, если внезапно получает слишком много денег от продажи нефти или газа. Бизнес хочет избавиться от пожилых работников? Нет проблем. На них было распространено действие относительно щедрого в сравнении с другими странами страхование в случае потери работоспособности выплаты по этому страхованию, позволяющие сохранить достойное существование многие годы, действовали как досрочная пенсия. Когда кабинет угрожал отставкой из-за планов перекрытия русла Восточной Шельды в рамках строительства сооружений Дельтаверк, было принято решение вместо цельной крепкой дамбы отрезающий лиман от северного моря, что могло бы иметь далеко идущие последствия для его флоры и фауны, соорудить чрезвычайно дорогостоящую защиту от наводнений с подвижными затворами, которая гарантирует безопасность, но экологически менее опасна. Сохранение внутреннего мира, как и прежде, оставалось высшей заповедью, но теперь уже не с помощью колонн А благодаря большим денежным средствам из государственного бюджета не прошло и нескольких месяцев, как кабинет Ден Эйла пришел к власти, а экономический климат резко поменялся. В октябре 1973 года вспыхнула война между Израилем и соседними Сирией и Египтом. Ведущие члены ОПЕК временно ввели нефтяное эмбарго, для двух важнейших союзников Израиля, Соединенных Штатов и Нидерландов. Цена на нефть подскочила на 300%. 1 декабря 1973 года мрачный Йобден Эйл вынужден был заявить о ряде жестких мер по ограничению расходов. "Приходится сделать вывод", сказал он, что мир никогда больше не вернется к тому положению, которое было до нефтяного кризиса. Так неожиданно наступил конец золотого 25-летия. На здании нидерландского социального государства, возведенного в 50-е-60-е годы и украшенного как короной законом о нетрудоспособности, в 70 годов стали обнаруживаться серьёзные трещины. Ведь система была построена с учетом общественных реалий пятидесятых годов: стабильная семья, где мужчина был кормильцем, долгая трудовая жизнь, надежные рабочие места с полным рабочим днем, чувство ответственности каждого отдельного человека перед обществом. Через два десятилетия действительность выглядела уже совершенно иначе. Из-за множества разводов Быстро росло число одиноких матерей или отцов. Волшебным словом в мире труда стала флексибильность, то есть изменчивость выполняемых функций, а тех, кому не удавалось соответствовать духу времени, выталкивали на обочину жизни. Система социального обеспечения, за исключением закона о нетрудоспособности, была в первую очередь нацелена на то, чтобы оказывать помощь при временных неприятностях, потере работы или болезни, Теперь же ее задачей должно было стать смягчение длительных социальных воздействий таких явлений, как волна разводов, автоматизация и флексибилизация. Хотя нидерландцы в общем отличались завидным здоровьем, почти миллион граждан страны жили на пособие по профессиональной инвалидности. В рамках закона о нетрудоспособности, что является необычно высоким показателем по сравнению с другими странами. С гордыми символами экономического чуда дело тоже обстояло плохо. Крупные корабельные верфи закрывались. Фоккер обанкротился, Hochhofens и Эн-Колон растворились в туманных конгломератах фирм. Деньги за газ Еще некоторое время спасали ситуацию, ориентированная на достижение согласия, польдерная модель вновь оказалась востребованной, когда работодатели и профсоюзы в 1982 году заключили соглашение Вассенара относительно сдерживания заработной платы, но в привязке к сокращению рабочего времени, что привело к уменьшению безработицы. Но в сентябре 1990 года тогдашний премьер-министр Рюд Люберс, указывая на статистические данные по трудопотерям вследствие болезней, утраты трудоспособности, безработицы и неучастия в трудовой деятельности, заявил, что Нидерланды больны. Наша страна настолько больна, что можно говорить о новом, так сказать, социальном вопросе, и необходимо подчеркнуть, одни политики не смогут справиться с этой проблемой. С тем же единодушием, с каким создавали социальную систему, теперь принялись ее санировать. Размеры пособий уменьшались, требования к претендентам на них становились все строже. Правда, на верхних этажах бизнеса уже не принимали участие в игре, и это не в последнюю очередь относилось также к приватизированным к тому времени социальным учреждениям, корпорациям жилищного строительства и другим составным частям общественного сектора. На управленческом уровне стало обычным делом повышать свое жалование до таких огромных сумм, которые не могли находиться ни в каком соотношении с реальными достижениями. Внутри элиты возникла новая вороватая каста, образ действий, который напоминал о безобразиях городских регентов XVIII века. Социальное доверие, традиционное связующее средство нидерландского общества, при котором был возможен лозунг пятидесятых годов затянуть ремни, и даже такие компромиссы, как соглашение Вассенаара, трещало по швам. Общественное мнение искало и находило необходимых козлов отпущения, дармоедов и растратчиков, иностранцев и вообще сограждан получающих пособия. Два известных телевизионных юмориста, прикинувшись представителями гаагского преступного мира, основали шутовскую антипартию Партия для всех нидерландцев, которые больше не выносят нидерландов, под такими лозунгами, как: "Долой дебаты, все богатые» и все вместе за наше собственное, но им пришлось спешно свернуть программу, когда они заметили, что их плоский популизм, задумывавшийся как насмешка над демагогией некоторых реально существующих партий, вдруг с пугающей быстротой стал популярен. Мечты о Нидерландах в роли страны образцовой морали, способной указывать путь другим, вдребезги разбились в этот период, В европейские реалии. Проект договора для основания в значительной мере федералистского европейского союза, разработанный под председательством Нидерландов 30 сентября 1991 года, был отвергнут почти всеми другими государствами-членами ЕС. Проект пришлось переделать, от большинства высоких целей отказаться. Чтобы 7 февраля 1992 года мог быть наконец подписан сильно ужатый Маастрихский договор. Международный престиж Нидерландов особенно пострадал в связи с событиями в Боснии в июле 1995 года, когда в мусульманском анклаве Сребреница было убито почти 8 тысяч боснийских граждан. Снова идеализм и самодовольство нидерландцев столкнулись с суровой действительностью за пределами их собственного маленького мира на этот раз с кровавыми последствиями. Нидерландские военнослужащие подразделения голубых касок должны были обеспечить безопасность 40 тысяч жителей в зоне защиты, но их контингент численностью 600 человек, только часть боевого подразделения, Был слишком мал для такого задания. Он не располагал тяжелым вооружением. Кроме того, сначала отсутствовала запрошенная поддержка с воздуха, а затем после первой атаки бомбардировщиков на сербские танки она была быстро прекращена, чтобы не поставить в опасное положение солдат голубых касок, взятых сербами в заложники. Когда сербы захватили город, нидерландцам оставалось только бессильно наблюдать. Как мужчины, юношей постарше разлучают с женами и детьми. Позже выяснилось, что почти все вывезенные мужчины босницы подверглись уничтожению в прилегающих горах. В то время, как сербы готовили бойню, неумелый командир нидерландского батальона перед сербскими камерами чокался с генералом Ратком Ладичем. Спустя 10 дней после трагедии он назвал генерала профессионалом, который хорошо знает свое дело. Под заголовками типа "Тост за свободу" нидерландские газеты публиковали фотографии весело танцующих так называемых миротворцев, которых сербы пригласили на прощальную вечеринку. Только семь лет спустя Закончилось официальное расследование в Нидерландах. После опубликования его результатов тогдашний кабинет Кока ушел в отставку. Грозящий палец вдовы Пелс еще долго оставался поднятым, когда в 1993 году в Золенгене в результате поджога правыми экстремистами дома, заселенного турецкими иммигрантами, Погибли две женщины и три девочки. Радиостанция Hilfer организовала акцию протеста. Более миллиона нидерландцев послали открытки с подписью: "Я взбешён федеральному канцлеру Колю". Примечание: Золинген, город в Германии. Конец примечания. А в 2000 году Многие высказывали осуждение королеве Биатрикс, которая провела зимний отпуск в Австрии Йорга Хайдера. Примечание. Хайдер Йорг, 1950-2008 годы, австрийский ультраправый политик, Австрийская партия свободы. Чей политический успех вызвал бойкот Австрии со стороны 14 стран ЕС в 2000 году. Конец примечания. В 2004 году запылали мечети и в Нидерландах, а политика в отношении убежищ и иммиграции со стороны нидерландского правительства наверняка получила бы одобрение господина Хайдера.